Улица Знаменка, дом 15. Голос минувшего с философского прохода. Доходный дом купца Балихина построен в 1912 году, архитектор Елин. В 1910-х годах здесь находилась редакция исторического журнала Голос минувшего. Журнал, учреждённый в 1913 году, упускался как историко-литературный и беспартийный. И в страницах публиковались и либералы, и народники, и марксисты. Деятельность беспартийных историков продолжалась до 1922 года, когда редакция журнала во главе с Мельгуновым отплыла из СССР на философском проходе. В эмиграции Мельгунов продолжал издавать журнал под названием Голос минувшего на чужой стороне.